с Майем. Дом, затрясся, будто в Хопёрске, началось землетрясение. Дядя резво заковылял по лестнице, что вела из подвала на первый этаж. «Что происходит?» Догоняя Олега, спросил я. «Это дом», – коротко ответил дядя. «Я не рассказывал тебе, какие он сюрпризы нам пора устраивает. Обычно такое происходит раз в полгода. Но в последнее время случаи участились. «Какие еще случаи?» – спросил я, поднимаясь вслед за дядей по лестнице. «Ты о чем вообще?» «О, прости, Леша, я не стал тебе сразу говорить. И, видимо, зря так поступил. Дело в том, что мой дом... проклят». П «Проклят? И как это проявляется?» «Все никак не привыкну, что в этом мире возможно все». Логично было предположить, что раз есть магия, значит существует и ее темная сторона «Иногда это здание подкидывает сюрпризы», — объяснил дядя «Сперва я думал, что у нас завелся злой дух, но местные специалисты сказали, что призраками тут даже не пахнет На дом наложено проклятие, видимо, по этой причине его и продали предыдущие владельцы Мне стоило догадаться, когда я покупал землю за бесценок» Очевидно, что в доме был какой-то подвох. Но меня это в то время не сильно волновало. Наташими головами вновь послышался грохот, а затем что-то громко зажурчало, будто на первом этаже образовался водопад. И, как оказалось, мои догадки были недалеки от истины. «Твою ж!» — с трудом сдержал ругательство дядя. «Это что еще такое?» Когда мы пересекли прихожую и оказались в гостиной, Выяснилось, что все шкафы с посудой рухнули на пол, а стена, у которой они стояли, начала сочиться водой. С улицы послышался раскат молнии. Землю тряхнула от грома. Похоже, дождь начался уже давно. Но это все равно никак не объясняло, почему сквозь одну из стен зачилась вода. «Такого еще никогда не было!» Воскликнула Катя, собирая осколки посуды с пола. Я поспешил ей на помощь. «Катя, не надо!» Строго сказал я. Оно быстро сядь на диван! Тебе нельзя сейчас напрягаться!» «Алексей прав!» – кивнул дядя. «Ничего не трогай! Мы сами совсем разберемся!» Катя, благодарно кивнув, побрела к дивану, держась за поясницу. Додумалась лазать по полу на позднем сроке беременности. Поясничный отдел позвоночника и так страдает из-за смещения центра тяжести в животе. Так она решила усложнить себе задачу. Я внимательно смотрел пострадавшую стену. Из-под потолка сочилась вода, будто весь дождь, что обрушился на Хаперск, сконцентрировался именно на доме дяди. Только никаких намеков на причину падения шкафов я не обнаружил, будто они действительно рухнули сами по себе. Пока изучал пострадавшую стену, дядя успел сбегать на второй этаж и осмотреть, каков масштаб катастрофы там. Все-таки сильно оказался у меня родственник. Даже несмотря на больную ногу, он метался по дому, как атлет. «Наверху все нормально!» — крикнул Олег, остановившись на лестнице, и устало облокотился о перила. «Вода бьет в щели. Видимо, образовалась какая-то пробоина между первым и вторым этажом». «Хочешь сказать, что наверху сухо?» «Абсолютно. Все проблемы от этой дурацкой стены». А если учесть, сколько воды уже успела натечь в гостиной, можно было предположить, что изначально из щелей жидкость вырвалась под высоким давлением. Она и повалила шкаф». Да, в нормальном мире такого не бывает. Видимо, дядя не преувеличивает. Дом действительно проклят. Других объяснений у меня нет. «Стремянка у тебя есть?» Бросил я дядя. «Потолки высокие. Не дотянуться до самого верха. Надо чем-то пробойну залатать. Неизвестно, когда кончится дождь». Не знаю, есть ли в этом мире маги, которые умеют предсказывать погоду, но телефона или телевизора здесь точно нет. Прогноз на ближайшие дни мы не узнаем. Хотя даже если бы такие технологии были, толку от них ноль. Любые прогнозы погоды крайне неточны, поэтому полагаться на них нет никакого смысла даже в моем прошлом мире». Стременка, есть, и старая нужно принести», — ответил дядя. «Значит так, сейчас все щели золотаем тряпками. Временно это нас спасет». «Эх, а в такой ситуации лекарская магия совсем ничего не может сделать, если бы кто-то из нас владел стихиями». С этой проблемой удалось бы разобраться куда проще. Мы с дядей выбрались на улицу под ледяной дождь и притащили деревянную стремянку в дом. В это время Катя нашла ненужные тряпки, которыми можно было пожертвовать. За это время воды натекло столько, что ее уровень уже достигал наших колен. Еще немного, и можно спокойно использовать дом в качестве бассейна. Теперь-то у меня совсем не осталось сомнений насчет лежащего на этом месте проклятия. Стены дома будто сами приумножали количество воды. Пусть предыдущие хозяева сами будут прокляты. Хоть бы намекнули, что с зданием что-то не так. Выргулся Олег, подавая мне тряпки. Нет, умолчали, заразы. Теперь со мной чего только не происходит. То стена протечет, то кухня загорится, то балка упадет. Балка упадет? Мне вспомнилась особенно хлипкая опора крыши, которая находится в моей комнате прямо над кроватью. Так и снова расстаться жизнью можно. Нет, с этим домом нужно что-то делать. Либо искать человека, который умеет снимать проклятие, либо продавать и покупать новый. Только какой дурак купит эту землю? Не все потенциальные покупатели могут оказаться такими же наивными и невнимательными, как Олег Мечников. «Ничего не выходит», — заключил я, увидев, как вода продолжает струиться сквозь просунутые в щели тряпки. Меня не покидает ощущение, что стало только хуже. Будто дом над нами издевается. «Все уже, Алексей, забудь», — махнул рукой дядя. «Ничего мы с этой катастрофой поделать не сможем». И в этот момент меня посетила гениальная мысль. Пусть мы и не владеем стихийной магией, зато я знаю человека, которому повезло с ней родиться. «Дядя, в какой стороне Московская улица?» «Прямо по полевой, до мясной лавки». — А там и поворот на московскую. Ты вообще-то по ней в облаторе ходишь. — А что, куда ты собрался в такой час? Тем более под таким дождем. — Есть одно дело, — коротко ответил я и надел свое пальто. — Вернусь через полчаса с подмогой. Не дожидаясь ответа дяди, я покинул дом и побежал к Московской улице. Пару дней назад мне повезло познакомиться с солдатом Андреем Бахмутовым. Я спас его от аэроспазма, когда мы ехали на поезде в Хаперск. Он сказал, что живет в самом конце Московской улицы. Но самое главное, этот человек является магом воздуха. Не знаю, может ли он остановить обрушившуюся на наш дом бурю, но я, по крайней мере, должен попытаться с ним поговорить. Через десять минут добрался до самого края Московской улицы. Города в этом месте, грубо говоря, уже и не было. На отшибе стоял небольшой дом, за которым простирались залитые ливнем поля. Я постучал в дверь и стал дожидаться ответа. В окне появилось широкое лицо со шрамом. Андрей Бахмутов, увидев меня, удивленно вскинул брови и тут же бросился открывать двери. «Алексей!» — воскликнул он, выскочив ко мне под дождь. «Я, конечно, ждал, что ты заглянешь ко мне в гости, но и подумать не мог, что ты явишься в такую погоду на ночь глядя». «Дружище, мне нужно воспользоваться твоей силой. Не в гости я пришел, а за помощью. Ты ведь владеешь магией воздуха, правильно я запомнил?» Правильно кивнул он. «А что стряслось?» Я коротко объяснил Андрею ситуацию. Он напряженно потер лоб, пытаясь осмыслить мою просьбу. «Проклятие с дома я снимать не умею», сказал он. «Тут нужен сильный жрец, как и в Хаперске днем с огнем не сыщешь. Зная я местного жреца, он отродясь даже с самыми легкими проклятиями не справлялся, ибо наоборот, нужен маг-проклинатель. Но если такой в Хаперске имеется, он себя никогда не раскроет». Такие маги стараются скрываться от властей. «Значит, ты сделать ничего не сможешь», — подытожил я. Андрей провел ладони по своей руке, и на доли секунды я заметил, как его жилы зажглись ярким голубоватым сиянием. «Мана у меня поднакопиться успела», — задумчиво произнес она. «Я могу попробовать. Не обещаю, что получится, но сделаю, что смогу. Тебе, Алексей, я отказать не имею права, если бы не ты». Хоперск приехал бы мой труп». «Веди». Мы с Бахмутовым быстро добрались до особняка дяди. К тому моменту ситуация в доме обострилась хуже некуда. Вода уже лилась из входных дверей на улицу. Дом творил, что ему вздумается. «Кошмар!» — услышал я крик Олега. «Такого еще никогда не было! Этот чертов дом окончательно сошел с ума! Это проклятие нас и утопить может, если того пожелает!» «Добрый вечер!» — поприветствовал моего дядю Андрей. Катя вздрогнула и по привычке спряталась за спину дяди. «Могу ее понять. Бахмутов без военной формы выглядел жутковато. Здоровенный, голова бритая, половину лица украшает шрам. Легко спутаться очередным головорезом». «Это мой друг, дядя», — представил Бахмутова я. «Андрей, он мак воздуха». «Рад знакомству». Дядя поспешно пожал Андрею руку. «Не в обиду вам, но все-таки жаль, что вы маг воздуха, а не воды. Как видите, у нас возникла проблема, которую без водяного мага, похоже, не решить». «Не беспокойтесь», — помотал головой Бахмутов. «Сейчас что-нибудь придумаем». Не каждый подорвется посреди ночи, чтобы прийти к своему приятелю на выручку. И интуиция подсказывала, что дело тут не только в долге передо мной. Бахмутов прошел через поток воды и внимательно смотрел в стену дома, который служил источником потопа. Да, протянул он. Беда, заклятие приумножения. неприятная штука. В этом доме много проклятий, ответил дядя. И пока что я не придумал, как с ними справиться. Я могу создавать мощные потоки воздуха, погоду менять не умею, признался Андрей. Не повезло вам, друзья. Был у меня один знакомый, тоже военный. «Его родители живут недалеко от моих, здесь, в Гаперске. Вот он-то как раз владел магией воды». «И где он сейчас?» — поинтересовался я. «Остался на фронте. В смысле, на совсем остался». «Соболезную». «Андрей, есть у меня одна идея. Могу предложить, как исправить эту проблему. Главное, чтобы твои силы смогли с этим справиться». «Угу, давай попробуем», — решительно кивнул Андрей. Какая у тебя возникла идея? Просто я лично понятия не имею, как убрать этот потоп без магии воды. Сможешь создать воздушную прослойку в щелях? Надо, чтобы она продержалась хотя бы часов десять и отталкивала воду, которая проникает в дом. Точно! Отличная идея! Если я создам плотный поток воздуха, он будет сдувать жидкость. А еще лучше! О, Короче, я сейчас козырек сделаю. Козырек? Дядя молча слушал нас, переводя внимание то на Андрея, то на меня. «Сейчас все сам увидишь. Приступим!» — приготовился Андрей. Его жилы вновь воспылали от потока магии. Когда Бахмутов начал колдовать, меня окутало странное с точки зрения физиологии чувство. Дышать стало проще. В легкий будто проник стопроцентный концентрат кислорода. Голова закружилась от резко насытившейся чистым воздухом крови. «Поразительное чувство!» Оказывается, когда маг воздуха пользуется своей магией, его сила начинает воздействовать на окружающих. Если подумать, это ведь тоже можно использовать в лекарском ремесле. Но пока что размышлять об этом рано. Может, когда-нибудь и настанет подходящий момент. И тогда я начну использовать не только лекарей, но и других магов для лечения людей. Но сначала нужно просто починить этот чертов дом. Из рук Бахмутова вырвался поток воздушной магии и устремился в сочащийся водущели. Минута работы, и водопад воды превратился в мелкие капли. «Ты как?» — спросил я Андрея. «Учти, я помню, что происходит с твоими легкими после перенапряжения магических каналов. Еще один аэроспазм нам точно не нужен. Если сил больше не осталось, лучше остановись». «Спасибо за беспокойство, друг, но со мной все хорошо», — ответил Бахмутов. В сравнении с тем, как я увечил себя на войне, это мелочи. Пойдем, Алексей, попробуем организовать козырек. Хорошо, кивнул я. Но если почувствуешь, что тебе становится плохо, говори сразу. Я смогу убрать это состояние. Ха -ха. да я и не сомневаюсь. Таких лекарских навыков, как у тебя, я еще ни разу не видел. Даже умелый взводный лекарь убирает аэроспазм куда дольше. И не всегда успешно. Видимо, главным моим преимуществом было наличие точных знаний о строении и функционировании организма человека. Лекарская магия — могучий инструмент, но ей нужен командир, который отдает четкие приказы. И чем лучше лекарь разбирается в медицине, тем легче магии спасать жизни. Мы с Андреем вышли на улицу. Капли воды били по голове, словно над Хаперском пролетал не ливень, а настоящий камнепад. Андрей набрал влажного воздуха в грудь. Я заметил, что он делал это каждый раз, когда собирался колдовать. Видимо, это особое условие для мага воздуха. Бахматов выписнул из себя колдовство. Я заметил, как вдоль пострадавшей стены начал появляться и два различимый воздушный барьер. Капли дождя принялись отлетать в разные стороны. Андрей действительно смог сделать подобие козырька. Но в этот момент в моей груди начал вздыматься жгучий холод. Лекарская магия проснулась. И это могло означать только одно. Моему другу все же нелегко из создание воздушной защиты. Я, не задумываясь, ударил по его груди целительской силой. «Расширить бронхи! Уменьшить образование слизи! Снять воспаление!» Бахмутов стоял ко мне спиной, поэтому даже не заметил, как я опутал его легкие свои магии. Он закашлялся, схватившись за грудь, затем сделал несколько вдохов и выдохов и удовлетворенно улыбнулся. Ха, я ведь говорил, Алексей, что все получится, заявил он. Даже не перенапрягся. Я не стал говорить Бахмутову, что он ошибается. Солдат был доволен своим достижением и не успел почувствовать ухудшение состояния. А я между тем только что предотвратил очередной аэроспазм и вновь опустошил свою магическую чашу. Спасибо тебе, друг, с благодарностью кивнул я. Ты нам очень помог. «Может, зайдешь поужинать или хотя бы чаю выпьешь?» «Нет, Лёш, в другой раз. Мне завтра рано вставать. Обещал свозить родителей в Саратов. Закупиться надо вещами, пока я не вернулся в Санкт-Петербург. Я тут еще почти месяц пробуду. Успеем увидеться. Главное, на душе у меня теперь спокойно». «А что тебя до этого беспокоило?» «Долго я тебе хотел вернуть. Хотя починку дома вряд ли можно сравнить со спасением жизни». Но теперь я хотя бы знаю, что смог частично тебе отплатить». «Ты мне ничего не должен. Таков долг лекаря. Но лекари берут большую плату за помощь, а ты помог мне бесплатно». «На мой взгляд, каждый житель Российской империи должен иметь возможность получать качественную бесплатную медицинскую помощь», — заявил я. «И это была одна из моих целей — реформировать лекарскую сеть так, чтобы целители получали большой доход». Не сдирая при этом со своих пациентов огромные суммы, медицина должна стать доступной для каждого. М -м, звучит невероятно, усмехнулся Бахматов. Знаешь, Алексей, если когда-нибудь тебе удастся такое провернуть, я брошу военку и приду в твой госпиталь работать охранником. Андрей смеялся, поскольку не думал, что сказанное мной действительно возможно. Однако я думал иначе. Мы с Бахмутовым попрощались, и он пошагал к себе домой, несмотря на усиливающийся ливень. А я прошел в гостиную, где дядя и Катя уже успели ликвидировать большую часть потопа. Вода по стенам не текла, пол моей родственники обложили множеством тряпок, которые теперь выжимали в... «Перегонный куб?» «Вы опять используете инструментарий лаборатории не по назначению?» Не удержался я. «Это же обычная кастрюля», — пожала плечами Катя. Тем более, Алексей, куда мы еще сольем 70 литров воды?» — заявил дядя. М -м, «Да уж, даже лекари и алхимики в этом мире не до конца понимают потенциал трав и зелий. Если бы люди объединили эти два ремесла, то смогли бы создать фармакологию. Но нет, вместо этого они варят перегонным кубе суп». Я помог дяде убрать гостиную. В это время уставшая Катя упала на диван и обхватила живот руками. Видимо, сильно надорвалась за этот вечер, да и перенервничала плюс ко всему. А в ее состоянии стресс и нагрузки строго противопоказаны. «Ох», — вздохнула Катя, потирая виски. «Что-то мне совсем нехорошо». Олег тут же бросил тряпки и подбежал к жене. «Катенька, как это нехорошо? Что случилось?» — испугался он. «Неужто роды начинаются?» Нет, нет нахмурилась она. Голова жутко болит и тошнить начинает. Олег, я не шучу, правда. Я, кажется, вот-вот сознание потеряю. Ее лицо покраснело. «Плохо!» воскликнул я и подскочил Катя. «Дядя! Похоже, у нее поднимается давление!» «Тонометр! Зараза, точно ведь! Вот что еще нужно сделать! Давление такой распространенный недуг, что он точно беспокоит всех!» И просто лединов, и магов. Уже по описанным ей симптомам непонятно даже без тонометра. У Кати стремительно возрастает давление. Просто стресс? Нет, вряд ли. Она очень молода. Не может быть, чтобы у нее из-за простого стресса так сильно спазмировало сосуды. Я резко осознал, что могло произойти с Катей. И тут же принялся стягивать с нее ботинки. Она уже никак не реагировала на мои действия. Кажется, женщина начала терять сознание. «Алексей?» — удивился дядя. «Алеша, ты что творишь?» «Стопы и голени. Мне нужно проверить стопы и голени». «Зачем?» «Отеки», — заключил я, увидев набухшую от жидкости кожу. «Это При преэклампсия». Ш «Что?» — нахмурился дядя. «Что ты такое говоришь? Я не понимаю, о чем речь». «Эх, как же много диагнозов они пока не знают». В это время уже должны были начать изучать осложнения беременности, но вряд ли кто-то из лекарей досконально понял, как они работают. Как же это не вовремя! Объяснять буду позже, дядь. Сейчас нужно действовать. У меня не осталось магической энергии, чаш пуста. Что насчет твоей? Мои витки наготове. Я уже недели не использовал колдовство. Только я не понимаю, что с ней происходит. Сказав это, Олег вздрогнул и перевел взгляд на Катю. Катенька. Женщина закатила глаза и отключилась. Выглядело это так, будто она просто заснула. Но я прекрасно понимал, какой процесс происходит в ее организме. Преэклампсия — это состояние, когда материнский организм начинает переживать сильную патологическую перестройку. Высокое давление, отеки, вялость и потери сознания. Чаще всего это связано с реакцией на антитела, которые вырабатываются в теле плода. Ее организм воспринимает их как чужеродные. «Катюша, пожалуйста, услышь меня! Тебе нельзя умирать!» «Тихо! Она не умрет! Главное, делай все так, как я скажу! Доверься мне! Мы ее вытащим! Сегодня же!» «Хорошо!» — кивнул дядя, хотя, судя по взгляду, он все еще не доверял моим знаниям. Но выбора у него не было. Олег Мечников был в отчаянии, его охватила паника. Мужчина был готов обращаться к кому угодно. Лишь бы поскорее помочь своей супруге. Действовать будем в несколько этапов. Готов? Готов. С двумя витками я смогу наложить заклятие раза 4-5 максимум. На больше я не способен. четыре 5 Задумчиво прошептал я, стараясь прикинуть, как нам привести ее в порядок. Этого должно хватить. Поехали. Воздействуем на ее сосуды. Заставь мышечную оболочку артерии расслабиться. В первую очередь в головном мозге. Дядя кивнул и приступил к сотворению лекарской магии. На протяжении всего процесса я держал руку на кисти Кати и следил за ее пульсом. Напряжение сосудов начало постепенно спадать. У Олега получилось сделать то, что я от него хотел. на дядя! Самое главное уже сделано. Теперь обратись к ее мозгу». «К, к мозгу?» — испугался Олег. «Леша, я очень боюсь ей навредить. Если я убью ее своими руками...» «Я себе этого никогда не прощу, слышишь? Никогда!» «Успокойся, следуй моим указаниям. Сейчас в ее мозге действует патологическая активность». «Дядя не поймет, если я расскажу подробно, но речь идет о пирамидной недостаточности. Это явление, которое со времени может довести Катю до судорог. И тогда спасти женщину в условиях XIX века будет практически невозможно». «Лучший обмен веществ в головном мозге». Пусть кровь снабжает каждую клетку. Вены же должны вынести из черепа все пагубные вещества, которые спровоцировали приступ. «М -м -м «Хорошо, сейчас начну», — произнес дядя, но тут же остановился. Мы оба одновременно почувствовали всплеск магии, будто на территории дома кто-то начал колдовать. «Это еще что такое?» — удивился дядя. «Ты чувствуешь, Алексей? Кто-то колдует». «Дядь...» взглянув на живот Кати, произнес я. «Смотри!» Кожа вокруг ее пупка сияла. Поначалу мы с дядей думали, что к дому подобрался какой-то маг, но оказалось, что магия исходила из ее живота. «О боги!» простонал дядя. «Но ведь моя магия так слаба. Она не должна была...» «О чем ты?» потребовал ответа я. «Скажи прямо, что происходит?» «Катя – простолюдинка», – собрался с мыслями дяди. «Но ребенок, кажется, все же смог унаследовать силу Мечниковых. Это он источает магию». По интонации дяди мне все стало понятно. «Простолюдинка в этой мире далеко не всегда может выносить мага. Видимо, воздействие проклятия, воздушная магия и стресс спровоцировали раскрытие магических каналов плода. Это и стало причиной развития магической преэклампсии». «А значит, если мы хоть раз ошибемся, Катя действительно умрет».